Глава 13. Валери. 7.40 на часах. Нет, не похмелье. Я больше месяца не была в клубе. Почему так ломит ноги? И раскалывается голова. Долго думать не пришлось. В голове пронеслись картинки, как я встречаю Кайла. Он путает меня с Эшли, приглашает прогуляться. Затем взрыв, бегство. И сам принц у меня дома. С ума сойти. Я натянула черные велосипедки и бледно-розовую свободную футболку. А может лучше платье? Валери, ты не во дворце, и у принца сейчас смокинг не в лучшем виде. Я слегка распушила волосы, стерла макияж. Парни ведь любят естественную красоту. Медленно спустилась по ступеням, и обратила внимание на прихожую. Его обуви не было. Как и самого Кайла. Я вздохнула и направилась на кухню. На столе тетрадный лист с ручкой. Стоп, а где он это взял? Рылся в моих вещах? Валери, доброе утро. Прости за наглость взять твои вещи. Они лежали на видном месте. Не мог молча уйти. Я решил, что если кто-то меня обнаружит в твоем доме, это закончится излишним вниманием и сенсацией. Поэтому вызвал своего водителя в другое место. Спасибо за приятную компанию и теплый прием. По скриптум. Придешь сегодня на завтрак. Буду рад увидеть тебя. Я прижала письмо к груди и побежала наверх. Какие-никакие у нас зарождаются отношения. Приняла душ, сделала легкий макияж. Мокрые волосы всегда завиваются, поэтому я просто их заколола крабиками с двух сторон. Наверное, впервые явлюсь в платье во дворец. Белое в мелкий рисунок, полевых цветов, на широких бретелях, прямое чуть ниже колена. Осталось найти босоножки. Платье уже перебор, а с каблуками точно стану сенсацией. Я выбрала босоножки на небольшой платформе. Улыбнулась отражению в зеркале и побежала. «Добрый день, мистер Томпсон!» «Как вы после вчерашнего?» — спросила я, как только переступила порог. Я спокоен, в отличие от женской части прислуги. Холодно ответил Дворецкий. «Крайне не люблю, когда люди со мной формальны и закрыты. Тем более мы знакомы с ним много лет». «Бедняжки!» — пожалела я их. «Можно мне навестить прислугу после завтрака? Думаю, это излишне их потревожит. Ну вот опять!» «Что ж, передавайте от меня привет. Хорошего дня!» Это излишне их потревожит. От меня, конечно, всегда было много шума, но в последнее время часто ограждают от общения с прислугой. Томпсон проводил на этаж. Я направилась в комнаты Эшли, совсем неудивленная Уиллу, который идет мимо ее двери. «Мисс Валери, прекрасно выглядите сегодня». Он Оценивающий посмотрел на меня. «Вчера слишком официально», — скривился он. «Что за человек этот Уилл? Тем не менее я рада, что можно с кем-то поболтать. Обычно я одета более неформально», — развела я руками. «А что сегодня необычного?» Уилл подмигнул, и я вспомнила наш вчерашний разговор. «Уилл, кажется, это не ваше дело». Я обошла его и повернулась, чтобы продолжить разговор. — А как ваши успехи? Эшли уже известно хотя бы ваше имя? — Уверен, мысли Эшли сейчас только обо мне. Его самоуверенности можно позавидовать. — Надо же, какой молодец! — покачала я головой. — У тебя большое будущее, Уилл. Желаю тебе того же. Я закатила глаза и вошла в комнату Эшли, обнаружив там только служанку. «Бетти, привет! Доброе утро, мисс Валери!» «Где Эшли? Ее навестил психолог. Они в библиотеке. Ну, конечно. Главное мне с ним не пересечься. Тогда я пойду сразу в столовую. Ты как, в порядке?» Она опустила глаза. «Значит...» Не в порядке. Я подошла и приобняла ее. «Милая, что случилось?» «Миледи, мне кажется, это важно, но вы...» «Вы знаете, как мне сложно обратиться к кому-либо. Всегда можешь рассказать мне, и я решу, кому это нужно знать», — заверила я. Она взглянула на меня, убедившись, что я слушаю. Я была, наверное, минут за десять до взрыва в том крыле. Услышала странный разговор, не видела кто, но не придала тогда значения. Она снова посмотрела на меня. Я кивнула. Один сказал, время истекло. Он не пришел. Другой ответил. Он был настроен решительно. Что его остановило? Не сдаст ли он нас? Первый засмеялся и спросил: "Кому? Забыл, на кого мы работаем? Идём, сделаем свою работу, а с ним потом разберемся». Бетти развела руками: "Вот, собственно и всё. Думаешь, это как-то связано с тем, что вчера произошло? Мне не были знакомы эти голоса, даже акцент другой. Это не кто-то из прислуги" или охраны. Но о какой работе могут говорить гости? Девочку это сильно беспокоило. Но, честно говоря, я не любитель строить догадки и расследовать. Оставлю это для Эшли. Бетти, эта ситуация может иметь множество объяснений. Я тебя услышала. Постарайся теперь не думать об этом. Хорошо. Я потрепала ее по голове. Бэтти засмеялась. «Мисс Валери, вас так здесь не хватает. Одним своим присутствием делаете все вокруг светлее. Это приносит мне огромную радость. Я обняла ее. Кажется, подошло время завтрака. Я пойду. Хорошего дня, мисс Валери». Томсон позвал меня в столовую. Она предназначена для королевской семьи и важных гостей. Прямоугольный стол на 18 человек, накрытый белой скатертью, является центром комнаты. Через высокие окна сюда проникает много света, а золотистые шторы, собранные по углам комнаты, создают уют. Стены здесь светло-бежевого цвета. Пол выложен плиткой, текстурой дерева. Слева от меня ряд столов с сервизами, приготовленными блюдами и всем необходимым, чтобы тут же подать гостям. За столом уже сидят два короля и принц. Грегори справа во главе стола. Он смотрится величественно на фоне стены с камином и картиной дворца Элингтон написанный маслом. По обе стороны камина стоят два лакея. Кано справа от Грегори, а рядом с ним Кайл. Все трое одеты менее официально, чем вчера. Черный смокинг считается здесь повседневной одеждой. И только у принца черная водолазка вместо белой рубашки. Доброе утро. Я присела в реверансе. «Мисс Маклер», Кайл встал и поприветствовал меня, поцеловав руку. Кано невнятно произнес «Приветствую», не отрываясь от газеты. Грегори, не дожидаясь Лакея, подвинул мне стул и сказал «Я попросил Мэрилин остаться и принять тебя после завтрака». Я сделала глубокий вдох. Меня раздражало, как Грегори принимал решение, не спросив меня. «Не нужно быть злой перед Кано и его сыном», — отвечу помягче. «О, нет-нет, Грегори, я совершенно в порядке, даже спала всю ночь хорошо». Кайл не сводил с меня глаз, как я зашла, и только на этой фразе отвел глаза. «Скорее всего, ты утомилась», — настаивал на своем Грегоре. «Осознание произошедшего придет позже. Следующие ночи у тебя могут вновь начаться». «Доброе утро!» Эшли вошла в самый подходящий момент. Грегори не имел права перед гостями говорить о моих проблемах. «Папа, король Кано». «Принц Кайл». Эшли присела в реверансе, а Дворецкий пригласил ее занять место рядом со мной и справа от Грегори. Если мое присутствие Кано не признавал, то ее встретил улыбками и комплиментами. «Мисс Эшли, представляю, через что вам пришлось пройти, но выглядите вы чудесно». Спасибо. Я очень проголодалась. Буду рада просто вас послушать. Она держится хорошо и знает, как элегантно оградить других от себя. Я надеялась, что разговор к психологу больше не вернется. Спасибо Кано, который восторгался оперативностью гвардейцев и управления безопасности завтраков мы вышли в коридор. Эшли несколько раз обернулась, словно кого-то искала. Может, обеспокоена, не слышит ли нас кто-либо. «Эшли, ты в порядке?» «Да», — слишком наигранно она произнесла. Кано заставляет нервничать, словно следит за каждым моим шагом. Ко мне он относится как к мебели. Он ко всем так относится, от кого не может получить выгоды. «Эшли, я хотела зайти к тебе до завтрака, чтобы обсудить вчерашнее, но сейчас я очень опаздываю. Конечно, встретимся вечером, мне нужно с тобой поговорить». Эшли быстро меня обняла и пошла в свои комнаты. Я минуту потопталась возле дверей столовой, в надежде встретить Кайла, затем помчалась по лестнице к парадным дверям. К сожалению, остаться времени позволяло. Помощник дворецкого уже открыл двери. Как меня окликнули. Я обернулась и сердце сильнее заколотилось. Валерия! Кайл шел ко мне. Элегантен, красив. «Валерий!» «На «и», — заметила я и улыбнулась. «А если мне нравится больше первый вариант?» Он подмигнул и остановился на расстоянии вытянутой руки. «Как можно отказать, когда он так улыбается?» «Вряд ли мне будет улыбаться преподаватель, когда я войду, с опозданием в аудиторию. Ладно. Я улыбнулась и заправила воображаемые пряди волос за уши. Прости, мне нужно бежать. Мне важно спросить. Слушаю. Кайл словно последний раз подумал, стоит ли говорить, но все же решил сделать это, глядя в глаза. Ты уверена, что не нужно пойти к психологу? В груди появилась тяжесть. Теперь он считает меня больной. «Я же сказала, все в порядке», — твердо ответила я, закусив щеку изнутри. «Извини, мне правда нужно идти». Я развернулась, чтобы выйти из дворца, но он мягко взял меня за руку и сказал. «Ночью тебе снились кошмары», — шепотом сказал Кайл. Я выдохнула и закрыла глаза. «Прекрасно». Забыла принять таблетки, и вчерашнее происшествие спровоцировало паническую атаку. «Ты закричала», — продолжил он. «Я подумал, кто-то проник в дом. Ты сначала кричала, потом начала задыхаться. И что ты сделал?» Пытался успокоить. «Когда уже думал, что не справлюсь и нужно вызвать помощь, все прошло. Ты долго всхлипывала, но уснула. Боялся тебя оставлять, поэтому до утра был рядом с тобой. Решил, возможно, тебе просто приснился кошмар. Ты правда не помнишь? Его тон, взгляд говорил о заботе. Неужели я и правда ему не безразлична? Нет, сказала я резко. Помню, как он обнимал меня и уверял, что все будет хорошо. Только я была убеждена, что это был сон, от которого не хочется просыпаться. Я переживаю за тебя, поэтому решил... Может, послушаешь меня и пойдешь к специалисту? Кайл, возможно, да, но не сейчас. Мне правда нужно идти. Не пропадай. Он только сейчас отпустил руку и ждал, когда я уйду. Мне ведь сейчас важнее не вылететь с института. Мальчики сбивают с толку. Потом.